Резервная ставка президента Солнечной системы. о р б и т а л ь н ы й комплекс Гелиотроп Солнечная система Доминанта Земли. Глава 1 После захвата Гвармиса, Суаньбо и Эсперанцы 4 е отступление имперских сил из ранее захваченных систем и областей пространства стало носить массовый характер. Со времени операции у Пламера 12 силами Союза отбиты и освобождены 36 планетных систем категории Прим, включая м е с ь е р Дабл Дастин, Манусвайге, Азанни и г а л и л а ц о Еще 52 с и с т е м ы данные на 10.00 утра, имперцы покинули самостоятельно. По выкладкам аналитиков имперцы пытаются сконцентрировать все оставшиеся в наличии силы около метрополий ц у р ы и ОА и стратегически ключевых миров вроде Багутты или Файдзегу. Исключение составляет разве что Иншуди. Ранее проведенная союзом операция вынудила ОАОН с покинуть планету. И в данный момент штабом готовится тактический план по окончательной зачистке всей системы Иншуди. В периферийных областях пространства нередки случаи добровольной капитуляции гарнизонов, укомплектованных ш а т с у р а м и Ни одного случая сдачи в плен ООНС не зафиксировано. Оружие и техника, сложенные сдавшимися, осваиваются добровольцами из ополчения и заметно активизировавшимися партизанами. Пленные принудительно привлечены к работам на орбитальных заводах и рудниках. Несомненно, что необходимость уничтожать сдающихся отпала. Их легко и охотно берут под контроль жители освобожденных миров. н е с о м н е н н о и то, что война входит в заключительную фазу. Нам предстоит лишь спланировать и провести операции по окончательному разгрому метрополий ОА и Цуры. сырьевого и экономического центра в системе Багуты и энергетического сердца доминанты ОАФайдзенгу. После захвата упомянутых систем и пленения самозванного императора Унве победу союза можно будет считать безоговорочной и необратимой. Президент Вернер Винцель не удержался и прочел с водку еще раз. Давно ему не случалось читать документы, звучащие чуть ли не как музыка, и дело не в языке, не в скрытом ритме текста, дело в содержании, дело во вкусе победы, который все чаще стал появляться при чтении ежедневных сводок. Произошло то, что и должно было произойти. Едва в войне стали активно использоваться генераторы и с п о л и н о в Империя посыпалась. Даже простые нуль-коридоры привели бы точно к такому же результату. А уж внедрение многомерных с шивок и вовсе ускорило процесс освобождения ранее захваченных миров и стремительного отступления имперцев к бывшим границам своих доминант и даже дальше. Финал войны начал вырисовываться необычайно четко. Осталось только нанести несколько сокрушительных ударов, выверенных и беспощадных. Один из них подсказал полковник Попов. Поначалу президенту идея показалась невыполнимой. Однако только за последний год люди Попова совершили столько невыполнимого, что президент решил лично вникнуть в детали плана. А пока Попов готовил сжатый доклад. Президент как раз успел прочесть ежедневную сводку. Сводка улучшила его настроение, если такое вообще было возможно. Легко было заметить, что на гелиотропе стало гораздо больше улыбающихся лиц. А вспомнишь положение цы на кануне п р е с л о в у т о й атаки имперской армады, которую солнечная могла и не отразить, лозунги лозунгами, а все равно... Великое спасибо хитроумному простаку Нерионосу, наплевавшему на приказы б о л в а н а шефа, и приятелю инвалиду й о н о с а Гектору Ориди. Вернер в и н ц е л ь в который раз подумал, что могло бы произойти, не вздумаете парочка пальнуть из рогатки полинкору, то бишь из списанного лазера по уходящей за барьер армаде. Но нет, нет. Лучше и приятней думать о том, что говорится в сегодняшней сводке, гораздо приятней.